Равнины. Степи в Америке — середина страны. В географическом смысле это даже страна в стране. Равнина, у которой есть начало, но, кажется, не в конце. Запись безымянного путешественника. Человек, открывавший землю, сидя в седле, не мог иначе сказать о том, что увидел. Даже сегодня, сидя в автомобиле, а в этих местах дозволяется скорость 130 км в час, Думаешь, точно так же. Географический феномен американцам предстал не сразу, не тотчас после Колумба. Надо было прорубиться сквозь леса до реки Миссисипи, чтобы увидеть эти равнины, пределом которых, как потом оказалось, служили скористые горы на западе, холмы и начало лесов на юге и севере континента. Назвали эту находку вполне подходящим — «Великие равнины». Вошло в обиход поселенцев также и слово «прерия». «Прерия» — это дикая степь. Такие земли были на всех континентах. Это районы, где влаги мало, чтобы росли леса, но хватает для роста трав. В России это степь, в Саванна — в Африке и Австралии, Пампа в Южной Америке, в Азии — Цау-Юаль. О европейских степях мы можем иметь представление, читая Тарасы Бульбу или посетив лоскутки, нетронутых плугом, земель заповедников около Курска и под Херсоном. В Америке земель нераспаханных осталось тоже немного, и они не могут дать представление о том, что тут было всего лишь 150 лет назад. В те годы окраины США, Восток, Запад и Юго-Запад были уже хорошо обшарены человеком, а середина на картах была в буквальном смысле белым пятном. Послушаем людей, которые на повозках и в седлах Впервые двигались по равнинам. Путешествовать по Прире все равно, что плыть на корабле по Безбрежному океану. Никаких ориентиров, ни гор, ни рек, ни дерева, ни даже кустов, только травы, иногда низкие, жесткие, иногда же такие, что виднеется только головы всадников. Определить направление почти невозможно. Остановившись, ждали захода солнца, чтобы знать, где восток, а где Запад. Сбился с пути не отыщет никакая спасательной партия. Если вечером кого-нибудь не хватало, полили из ружей, трубили в рог, зажигали костры. Отставший не мог ориентироваться даже по следу. Трава почти чудесным образом распрямлялась. На горизонте равнина смыкалась с небом, и человек оказывался как бы в центре гигантского круга. Весною земли цвели. Ветер носил по просторам пьянящие запахи диких трав. А летом все высыхало, и прерия озарялась пожарами. Горе тому, кто оказался на пути летящего вала огня. Сарева видно за пятьдесят миль. А днем о приближении огня можно было судить по летящим хлопьям золы и пепла. Такими были эти равнины. Редкий случайный вигвамы индейцев и снова пустыня, пишет другой путешественник. Однако слово «пустыня» не следует понимать значения нынешним. В преи кипела жы, и травы были ее основой. Мелкие грызуны, кролики, луговые собачки водились тут в несметном количестве. Миллионами исчислялись также бизоны и вилороги-антилопы. Вслед за этими великанами весной с юга на север, а осенью снова на юг двигались хищники, пумы и волки. В этих местах благоденствовали нынешние лесные и уже очень редкие звери медведи-гризли. У медведей соперников прелив не было. Бизони-индейцы, кочевавшие в этих местах, предпочитали не приближаться к медведям. Надо ли говорить, что равнина была заполнена птицами. Луговые тетерева летали огромными стаями. В небе висели коршуны, ясты и орлы, гнездились и отдыхали перелетные птицы. И все это, от трав, каждой весну собиравших урожай солнца, до огромных медведей, шедших след за бизонами, было сплетено в крепкий жгут жизни. Одно зависело от другого. И все, умирая, отдавало земле свое тело. Зава фажаров и мертвые травы, пометы кости бизонов, все тут копилось веками. Огромный кладовой солнцу были эти равнины. Лучший на земле черноземный пласт накоплен был именно здесь, и люди это заметили сразу, как только тут появились. «Прири — это чудесная, сухая, светлая страна», — пишет один из первых очарованных странников. И вот уже слово крестьянина, который нагнулся, сковырнул травяную корочку дерна и размял в руках комок почвы. «Здешние земли столь жирны, что пальцы становятся сальными». И появился плуг. То, что на паре валов можно было вспахать с утра до вечера, называется акром — 0,4 гектара. Эта земельная мера существует в США и поныне. Сначала редкие фермы с выбором лучших угодий замаячили в прериях. Но год за годом распашка акр за да акром и край у великих равнин показался. Принцип «бери, сколько вспашешь» пришлось забывать. Землю стали столбить на захват, подобно тому, как в это же время на западе столбили золотоносный песок. Последней шумной, драматической отчасти комической страницей заселения прерий была знаменитая Оклахомская земельная лихорадка. В городе Оклахоме мы без труда нашли памятник этой паре. Между небоскребами на постаменте фигура из бронзы «Усталая лошадь», на лошади «Мальчик», Отец мальчика забивает колышек в землю. Памятник поставлен недавно на деньги разбогатевшего тут патриота. Последний делешек лохомских земель происходил весной 1889 года. До этого южная прелия была убежищем для индейцев, оттесненных и попросту собранных сюда из восточной ресистой Америки. Лесным индейцам тут на открытой равнине надо думать жилось неуютно. Но пришел час, их прогнали и с этой земли, дальше на запад, в пустыне. А тут, в Оклахоме, прерию размежевали под плуг. В это время уже не надо было искать хлебопарца. Охотников сесть на землю было достаточно. На месте нынешних городских небоскребов они стояли шумным, нетерпеливым войском. Палатки, повозки, котлы с варевом над кострами и ждали сигнала. 22 апреля в полдень грянула пушка. В клубах пыли, с криками, с гиканем, плачем детей. Десять тысяч будущих фермеров, обгоняя на повозках друг друга, ринулись межевать целину. Сразу же обнаружилось жульничество, кое-кто забил свои колышки ночью, не дожидаясь сигнала пушки. Это массированное и уже алчное наступление на прерии многократно обыграно в поговорках, прозвищах, анекдотах, романах, фильмах и оперетах. А Клахова — это страница истории США. На полях именно этой страницы следует сделать пометку Конец прерии». По Оклахоме мы проезжали в момент, когда на массивах созревшей пшеницы вот-вот должны были появиться комбайны. С юга из Техаса по Оклахоме, в Канзас и далее на север в Небраску тянется знаменитый пшеничный пояс, самый крупный в мире массив хлебных полей. Королем пшеницы является штат Канзас, как раз середина Америки. На глобусе этому месту по широте соответствует серединной части греции турции города бухара ашхаба наши районы пшеницы лежат много севернее но любопытно что лучше урожай когда все дают как раз пшеницы привезенные сто лет назад из россии так называемая красной пшеницы прерии стали житницей сша лучшим сельскохозяйственным районом кроме пшеничного пояса есть тут также и кукурузный район штаты Миссури, Айова, южные части Дакоты и Миннесоты. На юге, в Техасе и Оклахоме, хорошо растет хлопок. В местах очень сухих и там, где земли начинают холмиться, приходя в лесостеп, считают выгодным пасти скот. Однако и тут без плуга не обошлось, землю подняли, чтобы посеять травы. Словом сердцевила Америки была распахана, распахана скоро, с норовисто, с уверенностью «все правильно». Возмездие под названием «Пыльные бури» пришло в 30-х годах. Это было, возможно, самое крупное бедствие за всю историю США. Просматривая документы, газетную хронику и фотографии того времени, хорошо чувствуешь — Америка растерялась. И никто не знал, что следует предпринять. То, что вчера еще с гордостью называли «хлебной корзиной», называть стали с ужасом «пыльный котел». Бросая полузасыпанные фермы, люди тронулись вон из котла. На снимках, как во время войны, беженцы с тачками, старые форды со скарбом на крыше, фургоны времен пионеров. И люди в этих повозках без всякой надежды на лицах. В северо-западном углу Небраски, закусывая в дорожном кафе, мы перекинулись словом с пожилым человеком, жителем этих мест. Помните? О, как же не помнить? Я тогда бросил ферму в Канзасе. Страшное время. Думали, и все. Конец. Положение на равнинах спасти удалось энергичными мерами. Три из них главные — посадка лесных полос, устройство искусственных водоемов, консервация пашни. Иначе говоря, было признано, ни все, ни сплошь, ни везде можно пахать. Незыблемость этих законов мы теперь знаем, подтверждена. Обжегшись на молоке, американцы четыре десятка лет дули на воду. 24 миллиона гектаров земли держалось залежи. Объясняется это, правда, еще и избыточным урожаем с пахотных площадей. Но экономические трудности последних лет, а также растущий спрос на пшеницу на мировом рынке, побудили американцев снова пахать от межи до межи. Два дня дороги по северной части равнин, по штату Южной Дакоты и по Небраске. Тут мы впервые узнали, что в Америке есть тишина и безлюдие. Остановишь машину, слышишь шмелей, Слышно, как на холме фыркают лошади и как свистят в травах суслики. После суеты сумятицы на Востоке это было что-то совсем не похожее на Америку. Пасеки у дорог без пасечников, небольшие стада коров без пастухов, бензоколонка, у которой почему-то нет человека. Пять минут ожидания. Человек, вытирая руки от джинсы, наконец выходит из домика по соседству. Не спешит, с аппетитом дожговывает что-то. Здравствуйте, незнакомцы. Интонация неторопливая. Также неспешно идет заправка машины. — Скучновато? Пожалуй, так. — Тянет туда, где погуще людей? — Да нет, пожалуй. Возраст у собеседника чуть более тридцати. Лицо, ветреные глаза и джинсы одинаково полинялого синего цвета. Кожа на губах шелушится. На голове вместо обычного оформленного картузика широкополая шляпа. Пояс с гнездами для патронов. Винтовка видного кошка висит в конторке, чуть закрывая прикладом, Портрет красавицы из журнала. Кайоты одолевают. Да, в этих местах нельзя без ружья. По-своему понимает вопрос заправщик. А этот поселок много людей. Теперь двадцать шесть. На прошлой неделе родился ребенок. И вчера в брошенном доме поселились индейцы. Он у порога дремлет старик. Ветерок шевелит белье на веревке. Петух за колонкой голосисто скрикает кур. Индейцы-мальчишки по пустынной дороге самозабвенно катают старые шины. Тут и родились, да, вот там за холмами. Пока мы возились в багажнике, снимали мальчишек, сторожил Дакота, украсил шляпой колышек у колонки, дымя сигареты, прилег на траве подремать. — Счастливо оставаться! — снятый с колышка шляпа описал над головой хозяина полукруг. — Счастливой дороги! — Население штата три и три десятых человека на километр прочли мы в дорожной книжке. Но даже эти три и три десятых человек куда-то исчезли пространство за рекой Миссури были безлюдны. Можно было подумать, что Колумб всего недели четыре назад обнаружил Америку. По законам, вполне объяснимым, население США в самом центре страны наиболее редкое. Глядя на карту, невольно думаешь, государство Америку вертели на какой-то бешеной центрифуге. Людей разнесло по краям, а в центре, стержень вращения проходит в штате Канзас, людей осел немного. Но это штаты-кормилицы, Это глубинка Америки. В здешних местечках гнездится все, что входит в понятие. Старомодность, провинция, залустье. Однако при нынешнем пересмотре жизненных ценностей обнаружилось, именно тут люди еще сохранили здоровый вкус к жизни. Тут еще сохранилась желанная тишина. Воздух не пропитан бензином, вполне прозрачен. В нем еще держатся запахи трав и цветов. Темп жизни в этих местах не достиг состояния лихорадки. Тут самый здоровый климат в стране. Работа у людей по большей части всегда на воздухе, и вполне естественно именно тут обнаруженные долгожители США. Считают, что на равнинах живут тугодум, не очень склонны к переменам. При разного рода опросах институты общественного мнения непременно направляют сюда людей взять пробу в глубинке. У штата Южная Дакота на равнинах особое положение. Земли тут начинают холмиться, появляются островки еловых и сосновых лесов. Почвы для пашни тут оказались малопригодными. И хотя Дакота выглядит, конечно, иначе, чем сто лет назад, все же именно тут можно почувствовать некую первозданность земли. Плавно с холма на холм терется холст бетона. Третий день едем, мы по-прежнему степь. Горизонт временами так отдаляется, что полоску слияния неба и землей почти невозможно Улавливать. Одеяло горячего воздуха над дорогой блестит, как стекло. Обогнавшая нас машина плывет в этом плавленном воздухе, виден даже просвет между колесами и бетоном. Новый гребень дороги, новая даль. Для всего живого в этих местах важен не столько слух, сколько глаз. Плавно, не махая крылом, патрулирует землю два коршуна. На холме у дороги столбиком замер суслик. Далеко видно садника, гонит бурой стадо коров. Глаз невольно следит за этим плавным движением поравнине очень похожим на цветную рекламу сигарет Мальборо. Вот садник для завершения сходства собрался, кажется, закурить. Нет, не покидая седла, садник лось стрелил из ружья. Белый дымок, а потом сухой отрывистый треск. Становимся на обочине передохнуть, узнать заодно, кого пугнул от стада пастух. Минут через десять с полсотни коров и всадник уже вблизи от дороги, масом ему картузом. Подъехал. Подтянутый, загорелый, но для рекламы Мальборо явно неподходящий, бельмо на глазу и вообще вид совсем не героический, к тому же на четверть, если не больше, индей. В седле впрочем, очень уверен, взгляд вопросительно настороженный. Извините, просто дорожное любопытство. По ком стреляли? Парень с видимым облегчением улыбается. Кайот! А я подумал, зовете, значит, стряслось что-нибудь. Попали? Нет, попугал. Днем этот зверь осторожен. Свое стадо пасете? Парень помедлил с ответом. Вы из побережья? Встречный вопрос обнаружил какой-то наш промах. Видимо, полагалось знать, что у этого парня своего стада быть не могло. Я просто работник. Хозяин сюда приезжает раз в год. Вместе клеймим коров. Два-три вопроса о дороге и о погоде... Взаимно извините, и вот уже всадник и красная лошадь на да серебристо-зеленые равнине опять превратились в романтический образ для покупателей сигарет. И снова автомобиль прессует тугую стену пакучего воздуха, а стекло разбивается пчелы и машкара. Большая мышь проворно перебегает дорогу и скрывается в траву. Позже, в июле и августе, эти места побуреют и поскучнеют. Появятся тут стажки, запасы сена на зиму кое-где остатки прошлого года, они и сейчас бурыми клёцками плавают в травах. Сейчас, в конце мая, зелёный праздник в тепи. Жирно блестят полосы сеянных трав, а там, где плуг земли не касался, зелень имеет серебристый оттенок. На ощупь травы тут жёсткие, с колючками, полынью. Тот же матово-серебристый цвет видишь и в низинах, где пробегают крики, мутные, торопливые, в середине лета иссякающие ручьи. Однако влаги в этих степных морщинах хватает для древесной растительности. Она-то ива и тополя наполняет низиный мерцающим серебром листьев, клавка через ручей, потерянные и надетые кем-то на сук рукавица, перевернутый ржавый автомобиль, проселок, уходящий за холм, ни единой души. И все-таки кто-то живет на земле, дымок, приземистая едва различимая постройка у горизонта, жеребенок на холмике сосет черную кобылицу». Остатком индейцам великодушно опожаловано это жизненное пространство к западу от протекающей степью Миссуи. индейцы в Южной Дакоте проживает 25 тысяч, больше, чем в другом любом штате Америки, добросовестно поясняет дорожная книжка. На карте индейские резервации обозначены желтой краской и черным пунктиром. Наша дорога проходила как раз у такого пунктира, и мы заехали в резервацию. Об индейцах рассказ особый. А сейчас вернемся на шоссе 90, ведущий нас на запад. Остановимся у ответвления в сторону резервации. В этом месте мы встретили два необычных дорожных знака. На одном был нарисован башмак, а надпись поясняла, что тут проходила большая пешеходная тропа индейцев. Другой знак был украшен головой бизона, кольтом и индейской трубочкой мира. Надпись «All this trail» путникам объясняла что это старая дорога на запад. Бетон пролегает там, где когда-то на диких землях в повозках с брезентовым верхом двигались пионеры-переселенцы. Тут на равнинах в городке Додж-Сити есть памятник Валам. На пьедестале написано «Из следов наших копыт родились ваши автострады». Тут же, как наречивые слова на монументиках в бою «На пепле моего костра рожден этот город». О больших миграциях по равнинам Дорога в Южной Дакоте напоминала нам не однажды. Подобно тому, как на Востоке Америки напоказ держат старые пушки, крепости и постройки, тут на равнинах главный предмет старинной повозки. В маленьких городах и местечках, у перекрестков дороги, у закусочных и мотелей, у магазинов и даже бензоколонок непременно видишь воловью повозку. Перекусив у дороги, американцы с удовольствием сажают на повозки детишек, Да и взрослые на минуту-другую не проще поменять место в автомобиле на сиденье под брезентом. Называется это ощутить свои корни. Но дорожный спрос на историю удовлетворяется не только показам транспорта пионеров. В музеечках у шоссе можно увидеть, как в те не столь уж далекие времена одевались, в какой посуде и что подавалось на стол, что курили, из чего стреляли, чем землю пахали. Музей владеет, как правило, какие-нибудь старик со старухой, не способный заработать на жизнь чем-либо иным. Обдетшалых людей легко принимают заходящие экспонаты. Им вопросы задают в такой форме, как будто старая леди и ее спутник жизни, ходящие в слепанцах по музею, сидели в прерию костра, бывали в стычках с индейцами. Заглянув в один очаг старины, в остальные можно и не заглядывать. И все-таки, подъезжая к Миссури, мы уступили призывом желтых щитов. Большой музей Дикого Запада. Загляните. Музей держит сокровища в двух деревянных ангарчиках за городом Чемберленом на восточном берегу Миссуи, как раз в том месте, где люди в повозках стояли лагерем и, синяя себя крестом, переходили западный Рубикон, переправлялись через мутную, неприветливую, свинцово-холодную реку. У входа в музей нас встретил хозяин в ковбойской шляпе, в сапогах с высокими каблуками, с ковбойским ремнем, и ковбойской улыбкой. Очки добавляли этой фигуре нечто и от учености. Страдал хозяин дефектами зрения, или, быть может, облик, встречавшего, был спроектирован. Такое в Америке дело нередкое. В музее учености, впрочем, не наблюдалось. Все та же кунсткамера. На видном месте стояла скульптура свирепого вида индейца, стояла чучело зебры, старый протез ноги из липовой древесины. Но было видно, собиралась коллекция у коя заботливой, и дотошный. Доллар за вход мы уплатили кассиру мальчику лет двенадцати со спитым, желтым как воск, лицом, с грустным не по возрасту взглядом. Ковбойская шляпа только подчеркивала его болезненность. «Сюда, джентльмены!» — махнул он на дверь. «Тут начало осмотра. Пестру ярмарку обычных, но вызывавших сегодня любопытство вещей, мысленно можно было разложить по полкам времени». Вот старый щербатый котел, шумпольное ружье, огромный старелку-компас в медной оправе, подковы стремена, тремена, для лошадей и коров в виде сердечек-восьмерок, треугольников и кружочков, видавцы виды стедла, лосто, воловье ермо капкан, шкуры медведя, натуральная трубка индейцы и веревка, на которой вешали осужденных, пройденная у костра Библия, примитивный плужок, Это начало, эпоха повозок, костров, мелых охотников, непокоренных индейцев и берлых борозд на равнине. А вот предмет уже пустивший тут корни жизни. Летая печка буржуйка, колючая проволока, звезда шерифа, наручники, шестизарядный кольт, портрет знаменитого в этих краях бандита, старинный утюг, мясорубка, похожие на сундук, фотокамера, бормашина, манекен, телефонистки, сам аппарат, Дедушка нынешних телефонов. Экспозиция продолжалась на улице. Тут можно было увидеть подлинный домик поселенцы на западе, ветрячок-водокачку, школьную комнату, в которой мог бы сидеть Том Сойер, большая железная печка, столы налитых металлических ножках, клавесин, глобус, портрет Вашингтона на стенке и пучок длинных розов на столе. Далее в длинном ряду стояли огромные бочки, мельничные жернова, колокол для сигнала «обедать», замысловатых конструкций самогонные аппараты. Старину завершали конные молотилки и трактор марки «Фордзон». Вернувшись под крышу уточнить какую-то запись, мы вдруг услышали за спиной робкий голос кассира. «Простите, джентльмены, вы, наверное, не американцы. Я так и подумал, это кто-нибудь из Европы». Узнав, в чем дело, мальчик пошел вместе с нами. И только теперь мы поняли, это вовсе не мальчик, а человек лет 18-20 но которому суждено маленьким остаться. У меня щитовидка Привычно, чтобы все сразу поставить на место, сказал он и с жадным любопытством стал расспрашивать о нашей поездке. — А что сейчас вот в это время у вас в России? — Тоже весна, так же тепло. — А зимой в Москве холодно? Ну, — Примерно так же, как тут, в Адакоте. — Да, у нас зимы очень холодные. Я вот мечтаю побывать во Флориде. — Мальчика, звали Грей Олсен. Выяснилось, что хозяин музея — не тот человек в очках и ковбойской одежде, а он, Грей Олсен, престарелый ковбой входа, был всего лишь служителем, точнее, дядькой, опекавшим этот ковчег старины и его пожизненного владельца. Дядька, Джон Питерсон, заметив наш разговор, подошел привитливо поздоровался. Из Советского Союза? О, прекрасная идея побывать тут у нас на равнинах. Своего подобичного он дружески обхватил руками за плечи у люди Когда Грей отошел, дядька прикрыл глаза, грустно покачал головой. Такая судьба! Это всю мать для него собрала. У входа в музей мальчишки, визжа от восторга, кормили печеньем большого вала. Взрослые снимали друг друга на фоне повозок. С грудной улыбкой глядел на шумную кутерьбу несчастливый хозяин музея, вышедший вместе с дядькой нас проводить. В машине мы говорили о его матери. Можно представить, сколько бессонных ночей было у этой женщины, хорошо понимавшей здешнюю жизнь, ласково только к богатым, удачливым и здоровым. Что придумать для сына? Наверное, она благодарит всех богов за счастливую мысль об этом музее. Собранная по окрестным фермам и свезенная в одно место ржавая пыльная рухлядь для нее, конечно, дороже ценностей лувра и эрмитажа. В заключении экскурса в старину стоит сказать, многих американцев одолевает романтический зуд бросить все и по следам предков пройти равнину на повозке в одну лошадиную силу. Буквально запись беседы с одним из романтиков. Однако равнины пересекают не иначе, как сидя в автомобиле. И все же, подобно тому, как в океан время от времени пускаются на плота, тут на великих размерах суши появляются чудаки на повозках, Они, разумеется, пишут в газетах, их видят по телевидению. Молва об одном из них, Оливере Расселе, на крыльях журнала «Америка», залетела и на пространство Евразии. С больших снимков глядели две лошади и шесть человек, сидевших в повозке под полотняным вверхом. Сам Оливер, его жена Джин и четверо симпатичных босоногих мальцов. Сообщалось, что строительный рабочий из штата Огайо семь лет собирался, обсуждая поездку с друзьями, и, наконец, за тысячу долларов соорудил фургон, приобрел лошадей и поехал. Сидя лошадей, Оливер проезжает в день не более 30 километров. Когда надо их подковать, он превращается в кузнеца. Рассказ в журнале, как тому полагается быть, подернут розовым цветом рекламного счастья. Где-то на полпути Оливер будто бы заявил журналисту «Это замечательная поездка», Всю жизнь свою я не чувствовал себя таким свободным, как сейчас. Пионер XX века собирается расплять лошадей на побережье Тихого океана и сделаться фермером в Орегоне, — сообщала в журнале. Наша дорога проходила по местам, где ехал Оливер. Полагая, что человек этот действительно интересный и может рассказать что-нибудь более существенное, чем приведенные журналом фразы, мы навели справки, добрался ли Рассел Оливер до океана, Не нельзя ли связаться с ним хотя бы по почте? Никто, однако, не знал, как закончилась шумная Одиссея. Америка скоро забывает сенсации. Но в газете «Вашингтон-Пост» мы отыскали заметку под заголовком «Крытый фургон. Незваный гость». В конце пути, проехав за 81 день, 2800 километров, Рассел Оливер рассказал журналисту столичной газеты. «Мы измучены и в отчаянии. Были хорошие встречи с людьми, но постепенно мы стали встречать равнодушие и враждебность. Корма для лошадей осталось на два дня. Пошел добыть. Передо мной захлопнули дверь. В местечке, где собрались заночевать, нам отказали. езжайте дальше. Я ведь без денег. Хотел устроиться на работу, но мне отвечает Катис. Нас принимают за хиппи и за бродяг. Почему? Вырос у меня не длинный, чем у других. Со мной жена и четверо ребятишек, скорее всего, лошадей продадим, а фургон сожжем. Была мечта, теперь ее нет. Такая история. Острее всего безбрежность и пугающую пустоту равнин мы почувствовали в последний вечер перед тем, как увидеть отроги скалистых гор. Сразу же после столбика штатной Браска шоссе пошло под уклон. Сзади из штата Южная декота наползала сизовато-черная туча. Зловеще, седающей к низу скобкой, она по наклонной горке опускалась на степь. Пристегнувшись ремнями, мы выжали из машины все, что в нее заложили конструкторы. Но туча не отставала. Ярко-красный разлив заката, светивший нам ветровое стекло, окрасил наседавшее сзади чудовище в зловещий сизовато-пурпурный цвет. Казалось, там сзади кинь кверху камень, все прорвется, обрушится на претившую землю. В каком-то богом забытом местечке без единого человека на единственной улице светился огонек лавки. Мы забежали купить сигарет и что-нибудь пожевать на ходу. Скорее, джентльмены, скорее, я уже приготовилась закрывать. Хозяйка к лавочке подала нам пакеты сушеной картошки и торопливо захлопнув дверь трусой побежала по жутко пустынной улочке. Ни грома, ни малейшего звука, зловеющая тишина и быстро седающий мрак. На предельной скорости мелькнула мимо машина, и мы сразу же вслед за ней за ее тревожно мигающим огоньком. Бетон дороги, изоляторы на черных телеграфных столбах, одинокой белой домишкой без огонька, прежде чем потонуть в темноте, сделались ярко красные, на черном, если глянуть назад, Эти красные пятна и красной ровной ленты дороги были зловещим вызовом глазовой ночи. Такие спектакли природы, наблюдаясь лишь изредка. Тучу мы обманули, мы резко свернули, и шоссе двадцатое понесло нас прямо на запад к исчезающей на глазах полоски дари. А туча черкнула пудом, о землю в стороне, в темноте, слева. Отблески молний, гром, Треск в приемнике, рвущий на части какой-то легкомысленно нежный мотивчик. Ночь ни единого огонька ни справа, ни слева. Только впереди на дороге красный рубин, летящий с такой же скоростью, как наша машина. В мотеле на краю крошечного городка было душно. Мы настежь открыли окна и двери, окна выходили прямо на заросшую бурьяном пустырь. Запор, отмягшей полыни и диких цветов, сразу же вытеснил. Застоявшийся воздух жилья. На свет прилетели мохнатой бабочки. Пришел на свет открытых дверей хозяин в нижней небесного цвета рубахи, в подтяжках. Душновато. Да, вечерок тихий. Мы были единственными постояльцами двенадцатиместного мотеля. Хозяин жил бобылем и рад был случай перекинуться словом. Узнав, как мы убежали от тучи, он понимающе улыбнулся. Я сам бывал в таких переделках. Сейчас еще рада а вот в июне, июле бывает такое... Буду рассказывать, не поверите. Стакан, видите? Так вот, градины такого размера я видел сам. Железные крыши дырявила, как бумагу. А однажды, читал, будто в казафи падали градины по три фунта. Второжил Небраски, если и привирал, то очень немного. Великие равнины — место знаменитых в Америке степных ураганов. Известный всем торнадо... Гигантские вихри, способные как пушинку поднять повозку, корову, даже дом вместе с хозяином, способные как былинку согнуть стальные мачты электролиний, с корнем выдернуть дерево, сушить речку, проносятся именно тут, на великих равнинах. Уже проезжая на юге равнин, в Оклахоме мы поняли, дакотская тучи, от которой удалось улизнуть, была всего лишь началом летних равнинных ливней и ураганов. 9 июня газеты США сообщили о бедстве в городке Рапид-Сити. Он остался с северо-западнее нашей дороги. Сообщалось, городок снесен ураганом и ливнем. Число жертв пока неизвестно, но, как видно, их более сотни. Несколько дней главной новостью телевидения и газет были новости из Дакоты. Уже через день стало ясно, погибло 500 человек, но цифра росла. Людей находят мертвыми в автомобилях. В завалы глины и на деревьях, мертвых ищут собаками, 700 домов совсем перестали существовать, 1700 разрушены очень сильно. 15 июня мы смотрели по телевидению драматический фильм, заснятый в Дакоте. «Погибло 1100 человек», — сообщил Виктор. Таковы эти тихие с виду равнины, лежащие в самом центре Америки.